Мы сошли на берег. Перед глазами у меня все качалось, и земля уходила из-под ног. Дошел Павел. Он нагнулся ко мне и прокричал. «С вас пол-литра, профессора!» Меня мутило, и я ушел в кусты. Потом в кусты поочередно ходили Витька и Сашка. «Идиот! Несчастный идиот! почему ты не предупредил нас, что ешь кейнки?" спросил Сашка, когда мы вышли из порта. «Сашка, не приставай!» — сказал Витька. «Мотайте быстрее военкомат!» сказал Павел. Он вышел из ворот порта вместе с нами, и я только сейчас заметил, что он в своем выходном костюме и слегка пьян. Мы пришли в военкомат с зелеными лицами. Лейтенант Мирошенченко посмотрел на часы. Сказал, посадить вас суток на десять. Расписывайтесь. Я расписался в каких-то двух книгах и сам не знал, за что расписываюсь. Сашка получил «Железнодорожный литер, направление и деньги, а я, Витька, только направление». «Проездные документы кормовые у Переверзева», — сказал лейтенант. Потом он долго смотрел на нас. «Начальству виднее. Может быть, что-то из вас и получится», — сказал «Можно идти?» — спросил я. «Идите. На вокзале быть ровно в 10.00. Поезда из вас задерживать не будут». Мы прошли по пустому и гулкому коридору. Рабочий день в инкомате кончился, и никого, кроме дежурного, не было. Он проводил нас во двор и запер дверь. Глава четырнадцатая. Все, что я брал с собой. Пара белья, ложка, кружка, носки, все поместилось в старом мамином портфеле. Это несерьезно. Неужели больше ничего не надо брать? Спросила мама. Но тут же все сказано. Проверяй. Пара нательного белья, верхняя одежда, носки или портянки, кружка, ложка, читал я. Я сидел на диване и держал в руках отпечатанную на машинке бумагу. Бумага называлась «Предписание». Мне, Белову Владимиру Алексеевичу, предлагалось явиться в распоряжение начальника Краснознаменного училища имени Склянского не позднее 28 июня 1936 года по адресу город Ленинград, Улица 3 июля, дом номер 21. Потом шел перечень вещей, которые я должен был взять с собой. Верхняя одежда — это пальто, — сказала мама. Я в этом уверена. Ну, кто ж носит пальто в июне? Не знаю, не знаю. Ты был должен уточнить, военка мать. Мама смотрела через стол на ворох моих вещей, сброшенных на кровать, и нижняя губа ее прикрывала верхнюю. Потом мама встала и вышла на кухню вскипятить чай и приготовить ужин. Я подумал, что должен пойти и помочь, но у меня не было сил встать с дивана. Я сел поудобнее и вытянул ноги. Примус то начинал шуметь, то вспыхивал, умолкал. Наверное, засорилась головка. Надо мной навис мутно-зеленый гребень волны. Рядом стояла Инка и советовала, — Володе: ударь ее ногой, ударь! — В нашем положении самое верное — удрать, — ответил я. Инка засмеялась. Мы бежали по дороге. Мы бежали и смеялись. Волна гналась за нами. Ее мутно-зеленый гребень просвечивал на солнце. Мы бы от нее убежали, но... На дорогу вышел Юрка. — Ребята трудятся, а вы развлекаетесь, — сказал он. Волна обрушилась на Инку. Сбилась с ног и вместе с песком и пеной понесла в море. Я вытер рукой вспотевший лоб. По-моему, я проснулся от страха. А может быть, меня разбудила мама? Она стояла около меня и держала в руках чайника и сковородку. — Маленьким тебе невозможно было уложить спать, — сказала мама. Ты кричал, смеялся, носился по комнатам, потом становился тихо. Тебя находили спящим под столом, под кроватью, где угодно, только не в постель. Уложить тебя вовремя в постель вдавалось одному папе. Ты, конечно, ничего этого не помнишь? — Не помню. За ужином мама сказала... Ты удивительно становишься похожим на папу. Я рад, что ты идешь в армию. Тебе не хватает мужественности. Ты осуждаешь папу. Это твои сестры выдумали. Как я могу его осуждать? Ведь он твой отец. Но мне было с ним тяжело. Володя, ты должен обещать мне не пить. Не беспокойся. пьяницей я не буду. Твой папа очень сильно пил. Иногда это передается по наследству. Мама... А кто был мужчина, который жил с нами, и где он? Разве ты его помнишь? Плохо, но помню. Тебе неприятно о нем говорить. Тогда не надо. Ну нет, к чему же? Тот человек был самой большой моей ошибкой перед партией и перед вами. Я никогда не боялась в этом признаться, но то была моя ошибка. К вам она не имеет никакого отношения, понимаешь? Кто он такой? Упорный и убежденный троцкист. Когда я это поняла, я его выгнала. А где он сейчас, неважно, он не имеет к вам никакого отношения. Вы был отец, слабый, но честный человек, и есть я, а тот не имеет к тебе никакого отношения.